Глава тридцатая Лёгкий диссонанс Не могу сказать, что идея профессора оказалась для меня совсем уж неожиданной Да хотя бы по той причине, что я видел, как относится ко мне девушка И с каждым днём я и сам питал к ней некоторые чувства Однако в ситуации мне виднелись огромные, просто космических масштабов нестыковки, и прежде всего они касались вчерашнего предупреждения от Павла. Пока лихорадочно несущиеся стопы для этой идеи в моей голове сменяли один другого, Подбельский продолжал. «Понимаю, это шокирует, но в вашей культуре, как вы сами говорили и показывали». Допускается такое. Я продумал множество вариантов, и он пустился в пространное объяснение, которое я не слушал. Да и к чему? Я не смогу переубедить старого профессора, а часть его плана уже выполнена, но проблем от этого меньше не становится. Один просит меня увести принцессу, другой оставить но мне в любом случае быть виноватым. А вот перед одним, двумя или всеми уже роли не играет. Совершенно. Поэтому главной для меня оставалась задача от Павла — защита девушки. И только потом, если потребуется, ее нужно доставить домой. Если мыслить трезво, зачем еще мне дали почти что огнестрельное оружие для самообороны? Ситуация была опасной, не иначе. Это было действительно непросто, ведь она здесь никого другого не знает, а те случайные встречи, как, например, с женщиной в университете... Профессор продолжал разглагольствовать, тогда как я понимал, что единственное мое спасение — тянуть время. Делать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Я условлюсь об отпуске еще на недельку, чтобы с чистой совестью сидеть на телефоне вне офиса, а сам постараюсь развлекать Анну всеми способами, какие подвернуться. За это время ситуация должна разрешиться. В противном случае все кончится плохо для нас, для меня в частности. «Из всех, кого она здесь знает, пожалуй, вы — единственный вариант для ее же спасения». «И что вы предлагаете?» — словно очнувшись, спросил я. «Что мне с ней делать?» «Для начала станьте ей другом. Хотя, я думаю, этот шаг вы уже сделали еще позавчера, когда свозили ее по магазинам. Наверняка это должно было вас сблизить». «Понимаете, с точки зрения психологии, чем меньше круг общения, тем более вероятно, что выбор...» «Григорий Авдеевич, пожалуйста!» — взмолился я, не выдержав еще одной нудной цитаты. «Покороче, ближе к делу». «Хорошо, покороче. Анна-Мария должна в вас влюбиться. Как минимум, очень симпатизировать. Понимаете?» «Ну да, конечно же, я понимал. Прекрасно понимал. Девушка и без того вела себя, как влюбленная дурочка, то и дело ходя по краю. Спалиться перед профессором было очень легко. А теперь еще и вот так. Разумеется, она не должна знать, что это моя идея, поэтому передо мной ведите себя, как обычно». «Сколько вранья мне предстоит». Слабо улыбнулся я. «Я постараюсь не запутаться, но сделать это будет совсем непросто». «Я ожидал этого!» «Ожидал, конечно же!» — воскликнул профессор. Закряхтел, отодвигая стул и тут же, немного неровно, зашагал в гостиную. Через минуту он вернулся обратно с рюкзаком в руке. «Погодите немного!» — пропыхтел он, засунув руку до самого дна. Мне оставалось только недоуменно дожидаться результатов его поиска. бельскому пришлось засунуть и вторую руку, чтобы раскрыть внутренний кармашек. Что-то зазвенело внутри, и профессор выволок наружу целую горсть желтых кругляшей. жёлтых, как золото! Он почти бесшумно, только лишь со стуком разложил их по столу в несколько стопок. Я навскидку предположил, что таких монет у него не меньше шестидесяти. Профессор тоже произвел кое-какие расчеты и придвинул ко мне три колонны круглишей. Здесь сорок пять червонцев, — сказал профессор, убирая остальное назад. Я взял одну из монет. Теперь стало понятно, почему у Подбельского так дергался рюкзак, когда он бежал по лестнице. Массивная монета из чистого золота весила по меньшей мере 50 граммов, а может и больше. Профессор – явный псих. Ходить по нашему городу с парой килограммов золота в монетах – его могли ограбить или того хуже, арестовать за незаконное владение или еще что-нибудь в этом духе. Теперь мне предстоит бояться того же самого». Относительно себя. Не сомневайтесь, потом будет еще, даже если нет меня, уверял Подбельский. Мне очень неудобно задавать этот вопрос, начал я после непродолжительного молчания. Сколько это от вашей зарплаты? Хм, знаете, замялся он, прижав к себе рюкзак. «А, впрочем, у вас сейчас примерно годовое мое жалование». «Не надо. Я тут же отодвинул от себя все три стопки монет. Я так не могу». «Но ведь вы тоже понесли траты». Профессор снова придвинул ко мне монеты. «Предлагаю выход. Мне пришлось поделить деньги пополам, навскидку. Часть я тут же отдал профессору. Я не могу взять так много». «Мы с вами потом сочтемся», — убежденно произнес Подбельский. «Не надо». Но спорить сил уже не было. Я уберу это. Я сгреб монеты и, убедившись, что сверху никто не спускается, ушёл в подвал, где сунул их в какую-то коробку. Это целая куча денег, если их удалось бы обратить в наши рубли. Не меньше двадцати монет, почти килограмм. Почему-то мне было совестно брать деньги у профессора, и я решил, что при первой же возможности подсуну их ему обратно, оставлю парочку на память и все. Вообще же диссонанс от происходящего заставлял мозги работать постоянно. Я не могу сказать профессору о том, что девушка нарочно решила сюда попасть, как и не могу рассказать о том, что у нас с ней уже некоторые отношения. Я не могу рассказать ни Анне, ни Григорию Авдеевичу о том, что уже несколько раз виделся с Павлом из пресловутого третьего отделения, потому что первый его до смерти боится, а вторая не должна о нем знать. Тут я решил, что при следующей встрече, раз уж сам Павел без труда догадался о наших с принцессой отношениях, непременно расскажу ему про план профессора». «Должно быть, это лучшая идея из всех за последнее время. Просто потому, что в этой авантюре мне отчаянно не хватало союзников».